Глава вторая. Раз уж я рассказываю сейчас о том периоде своей жизни, последовавшем за раскрытием дела о Мэнринге, не лишним будет вспомнить и о довольно неожиданном возобновлении знакомства с полковником Чендерленом. Возможно, кому-то покажется удивительным, принимая во внимание роль, которую он сыграл в решающий момент моего детства, что долгие годы мы не поддерживали с ним близких отношений. Но по неведомым причинам связь наша прервалась, и встретились мы с ним снова месяца два спустя после происшествия с мисс Хеммингс в отеле Уолдорф совершенно случайно. Как-то пасмурным днём в книжном магазине на Чэрин Кросс-Роуд я рассматривал иллюстрированное издание Айвенга, чувствуя, кто-то неотступно стоит у меня за спиной. Решив, что закрываю кому-то доступ к полкам, я отошёл в сторону, но поскольку человек продолжал топтаться позади, мне пришлось в конце концов обернуться. В тот же миг узнал полковника. Он почти не изменился, хотя на теперешний взрослый взгляд и показался мне менее суровым и величественным, чем человек, запомнившийся с детства. Человек в Маккентоша робко смотрел на меня, пока я не воскликнул: "О, полковник!" Только тогда он улыбнулся, и протянул мне руку. «Как поживаешь, мой мальчик?» «Я так и знал, что это ты!» «Боже праведный! Как поживаешь, мой мальчик?» Глаза его застилали слезы, и чувствовал он себя явно неуверенно, словно боялся, что подобное напоминание о прошлом может расстроить меня. Я постарался всем видом показать, как рад видеть его снова и, И поскольку на улице разразился ливень, мы продолжили беседу в переполненном магазине. Выяснилось, что полковник по-прежнему живёт в Устере, приехал в Лондон на похороны и решил остаться на несколько дней. На вопрос о том, где он остановился, ответила неопределённо, и ещё я заключил, что поселился он в какой-нибудь очень скромной гостинице. Перед расставанием я пригласил его поужинать со мной на следующий день. Приглашение он принял с восторгом, хотя показался несколько обескураженным, когда я предложил Дорчестер. Но я настаивал: "Это самое малое, чем я могу отплатить вам за вашу доброту". И он в конце концов сдался. Вспоминая об этом, теперь я понимаю, что выбор Дорчестера был верхом бестактности с моей стороны. Ведь к тому времени я уже сообразил, полковник стеснён в средствах. А мне следовало подумать о том, как унизительно для него будет сознавать, что он не может оплатить хотя бы свою половину счёта. Но в те времена такие мысли не приходили мне в голову. Я скорее всего был слишком озабочен тем, чтобы произвести впечатление на старика, продемонстрировав ему в полной мере, чего я достиг с тех пор, как он видел меня в последний раз. Эту последнюю задачу я, судя по всему, успешно выполнил, ибо Хоть прежде мне только дважды довелось побывать в Дорчестере. Мэтр дотеля встретил меня любезным: "Рады видеть вас снова, сэр". Услышав, как приступив к супу, я обменялся с мэтр дотелем несколькими шутками, полковник внезапно разразился смехом. "Подумать только", воскликнул он. И это — Тот самый постреленок, которому я когда-то утирал сопли на пароходе. Он посмеялся еще немного, потом внезапно оборвал смех, вероятно испугавшись, что затронул нежелательную тему. Но я ободряюще улыбнулся в ответ и сказал, — Наверное, я был и для вас в том путешествии страшной обузой, полковник. Лицо старика на миг затуманилось грустью, и он торжественно произнёс: "Учитывая обстоятельства, полагаю, ты вёл себя удивительно мужественно, мой мальчик. Удивительно мужественно". Повисла неловкая пауза, прерванная восторгами, которую мы оба стали расточать по поводу превосходного супа. Дородная дама, увешанная драгоценностями, громко смеялась за соседним столиком, и полковник весьма нескромно глазел на нее, потом, словно приняв решение, сказал. «Знаешь, забавно, я думал об этом перед тем, как идти сюда». Та наша первая встреча. Интересно, ты её помнишь, мой мальчик? А, наверное, нет. В конце концов, тогда происходило много гораздо более важных событий. А напротив, ответил я, прекрасно помню. Я вовсе не лгал. Даже теперь, закрыв глаза, я с лёгкостью могу перенестись в то солнечное шанхайское утро. в кабинете мистера Хэролда Андерсона начальника моего отца в крупной торговой компании Баттерфилд и Суаер я сидел в кресле пахнувшем полированной кожей и дубом как правило такие кресла ставят возле грандиозного письменного стола но в тот раз оно было выдвинуто на середину комнаты я понимал что обычно они предназначались для самых важных персон. Однако в тот и день, когдань уважение к моему печальному положению или, возможно, в качестве некоего утешения, оно было отдано мне. Помню, как не старался, сидя в нём, я не мог найти достойной позы. В частности, мне никак не удавалось держать обе руки на изысканных резных подлокотниках, Более того, в тот день она мне была новая фирменная курточка из какой-то колючей серой ткани. Откуда она взялась, понятия не имею. И я прекрасно отдавала себя отчёт в том, насколько уродливо выгляжу с застёгнутыми до подбородка пуговицами. В кабинете с величественным высоким потолком на стене висела огромная карта, а позади стола мистера Андерсона находились огромное окна, сквозь которые прямо в глаза било солнце и дул ветерок. Кажется, под потолком вращался вентилятор, но точно я не уверен. Зато я отчётливо припоминаю, как сидел в этом кресле в центре комнаты и был объектом торжественного сочувствия и обсуждения. Вокруг меня собрались принимавшие участие в совещании взрослые, большинство из них стояли. Время от времени 2-3 человека отходили к окну и о чём-то спорили там приглушёнными голосами. Помню, меня удивило, что сам мистер Андерсон Высокий, сидеющий господин с большими усами обращался со мной так, словно мы были старыми друзьями. В какой-то момент я даже поверил, что мы были знакомы прежде, просто потом я забыл этого джентльмена. И только позднее я сообразил, что мы никак не могли встречаться с ним до того, и тем не менее он взял на себя роли доброго дядюшки, не переставал улыбаться, мне похлопывать по плечу, подталкивать и подмигивать. Он даже предложил мне чашку чаю, сказав при этом: "Выпей, Кристофер. Это тебя взбодрит". И склонившись, он наблюдал, как я пью. Все присутствующие ещё долго шушукались, и наконец мистер Андерсон, снова встав прямо передо мной, сказал: "Итак, Кристофер, — Решено. Вот, полковник Чемберлин, он любезно согласился доставить тебя целым и невредимым в Англию. Помню, при этих словах в комнате повисла тишина. Мне даже кажется, что взрослые отступили назад и выстроились вдоль стен, словно зрители на неком представлении. Э, — Эй, мистер Андерсон! одарив меня ободряющей улыбкой, тоже отступил. И тогда я впервые увидел полковника Чемберлиана. Он медленно подошел ко мне, наклонившись, заглянул в лицо и протянул руку. Я знал, что должен встать, отвечая на рукопожатие, но он протянул руку так быстро, а я чувствовал себя почти приклеенным к креслу, потому схватил его ладонь и, Не успев подняться. Помню, он сказал: "Бедный малыш. Сначала отец, а теперь и мать. Должно быть, ты чувствуешь себя так, словно мир рухнул. Но завтра мы с тобой вдвоём отправимся в Англию, и там тебя ждёт твоя тётушка, так что мужайся". Скоро осколки снова станут единым целым. Несколько секунд я был не в состоянии что-либо ответить. Когда же Дара речь наконец вернулся ко мне, я выдавил: "Это страшно любезно с вашей стороны, сэр. Я бесконечно благодарен вам за предложение. И надеюсь, вы не сочтёте меня грубияном, но если не возражаете, сэр, думаю, Но мне не следует прямо сейчас уезжать в Англию. Поскольку полковник не сразу нашёлся с ответом, я продолжил. Видите ли, сэр, сыщики изо всех сил стараются отыскать моих родителей. Это самые лучшие сыщики в Шанхае. Полагаю, они непременно найдут их и очень скоро. Пока я говорил, полковник кивал, потом сказал: "Не сомневаюсь, что власти делают всё возможное. Вот видите, сэр, поэтому хоть я и очень благодарен вам за любезность, думаю, в конце концов мой отъезд в Англию окажется ненужным". Помню, как в этот момент по комнате прокатилась волна шёпота. колдовник некоторое время продолжал кивать, словно тщательно взвешивая мои слова. "Возможно, ты прав, мой мальчик", ответил он наконец.